Технические неисправности. Шок – это по-нашему. Лично я с техническими неисправностями столкнулся еще на заре своей карьеры диджея. Хотя это было скорее не техническая неисправность, а моя собственная оплошность. Как принято говорить в таких случаях, человеческий фактор. Любителей экшена сразу предупреждаю. Никого током не било, усилители не взрывались и дым из колонок не валил. Все было куда скромнее. Произошло это буквально на третий или четвертый день моей работы в уже упоминавшемся ранее дискоклубе спортсменов так. Во время проведения молодежной вечерней дискотеки, прямо в самый разгар веселья, я перепутал CD-деки и нажал кнопку открытия лотка в том самом проигрывателе дисков, с которого шел звук на танцпол. Как сейчас помню, косяк случился во время звучания немецкого проекта Scooter и их трека Fire. Сдобренная мощным гитарным запилом и истошными воплями главного фронтмена группы, эта композиция рвала танцполы всех поп-дискотек на раз. Люди ее любили, как Так и лихо прыгать в такт хлесткому биту. А теперь представьте себе, как они среагировали на внезапную тишину, образовавшуюся на месте модного хита, еще секунду назад, качающего динамики. Мне еще повезло, что я работал не на сцене, а в диджейской комнате, не имевшей прямого сообщения с танцполом. Во второй деке диска как на зло не оказалось. Исправить ситуацию, сразу запустив какой-нибудь другой трек, я не мог. Поэтому дрожащими руками я кое-как сунул выехавший диск обратно и, чертыхаясь, снова включил злосчастного скутера и его мегахит «Огонь». Таким образом, пауза затянулась секунд на 10-15, хотя мне это время показалось вечностью. Вы думаете, пока я вставлял диск обратно в проигрыватель и нажимал кнопки «Танцпол скучал»? Юноши и девушки, разъяренные затянувшейся тишиной, орали не только благим матом, но и самым обычным, сыпали проклятиями, свистели и визжали. Помещение клуба в те мгновения напоминало Охваченной яростью, вольер с гориллами, нежели молодежные танцульки. Всеобщее негодование мигом прекратилось, едва снова загрохотала музыка. А вот мое волнение пришлось унимать долго. Мне понадобилось около получаса, чтобы более-менее прийти в себя. Пока я находился в прострации, в CD-деке играл заранее микшированный диск. Я сидел, глядя в одну точку, боясь прикоснуться к оборудованию и переживал свой мини-стресс. Вечер для меня был безнадежно омрачен, да и персп получить по шапке от руководства за накладку радости тоже не прибавляло. С человеческим фактором все ясно. Но как такая нелепость смогла произойти чисто технически? Очень даже запросто. Дело в том, что у нас в Гомеле в конце 90-х клубная культура была практически в зачаточном состоянии. На весь город приходилось от силы пара комплектов проигрывателей винила «Амнитроник», которые сейчас, язык не повернется назвать, профессиональными. Но для крупного областного центра по тем временам они были крутецкими вертушками. Кстати, принадлежали они не клубам, а нашим диджеям-первопроходцам. Эти проигрыватели пластинок использовались только на узкопрофильных вечеринках, свободных от засилья Европопа. А в любом из всего лишь трех гомельских ночных клубов стояли обычные бытовые проигрыватели дисков без возможности менять скорость воспроизведения трека. По странному стечению обстоятельств наиболее популярными были проигрыватели CD фирмы Pioneer. Но любая бытовая дека, к сожалению, не имеет функции отдать диск только после остановки воспроизведения и может, ни секунды не задумываясь, выдвинуть играющий компакт наружу. Да, тогда давным-давно я пережил настоящий шок, но, как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее. Позже руководство заведения даже и словом не обмолвилось о моей оплошности. И только проработав несколько месяцев, я не без удивления обнаружил, что технические казусы неизбежны и периодически случаются со всеми. Еще я отметил один важный момент. Чтобы не произошло, всегда нужно держать себя в руках и не поддаваться панике. Есть очень меткое высказывание по этому поводу. Генералы никогда не бегают, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику.